Глава 60 Середина декабря, две недели спустя. Система Астра, Астра-3, Сектор-9. Никогда не ведите войну ради войны. Война для мира. Предсмертные слова безымянного пользователя. Система Сириус, линии фронта. Рэй ломал голову над особенно интересным фрагментом скрипта, отображавшимся синим цветом на полупрозрачном окне смарт-стекла, когда ему послышался слабый стук костяшек пальцев по дереву. Сидя за своим столом, он слегка нахмурился и огляделся, размышляя, не почудилось ли ему. Было воскресенье, только что закончился обед. Он остался дома, а Вив с ловцом, несмотря на падающий снег, отважились отправиться в восточный центр. Затем стук раздался снова, и он понял, что он доносится из-за двери общего помещения, а не из его собственной комнаты. Короткий миг паники сжал горло. Рэй молниеносно закрыл экзаменационные средства программного обеспечения и выхватил маленький диск своего ноя, лежавший на столе и сканирующий документы. Он был осторожен, но, возможно, Галлинс уже пронюхала его проделках. Рэй нашел время взглянуть на коды только за последнюю неделю, и не похоже, что он сделал что-то не так. По крайней мере, пока. Прижав нейрооптику к пустому разъему в виске, Рэй быстро встал, взял со спинки стула китель и, накинув его, поспешил выйти из комнаты. Войдя в общий холл 304 комнаты, он услышал стук в третий раз, теперь уже более настойчивый, и отозвался, пробежав по коридору к входной двери. «Иду, иду!» Вовремя закончив с пуговицами кителя, Рэй разгладил черно-золотую ткань и взял фуражку, висевшую на крючке в стене справа от него. По данным последнего осмотра Амины Эштон, его рост составлял чуть больше 170 сантиметров, что все еще не позволяло ему чувствовать себя достаточно высоким, чтобы ходить по Кейнсу без фуражки, которая добавляла как минимум десяток лишних сантиметров. Быстро натянув ее, Рэй выпрямился, взялся за ручку двери и решительно потянул за нее. Однако вместо страшного представителя института он оказался лицом к лицу Сарии. «О!» — сказал Рэй, сразу же просияв, Привет! «А ты чего тут делаешь?» «Привет», — она подарила ему одну из своих лучезарных улыбок. «Я вообще-то здесь, чтобы увидеть...» Ария запнулась и склонила голову на бок. «Рэй, что с твоей одеждой?» «Не переживай об этом», — сказал он, пожав плечами. «Я подумал, что ты один из сотрудников института...» Он понизил голос. «У меня наконец-то появилась возможность поковыряться в коде нашего Ноэб. «Он довольно продвинутый, но есть несколько мест, которые, как мне кажется, я мог бы подправить, чтобы они лучше работали со сменой типа и...» «Ты думал, что я офицер?» — перебила Ария, озадаченно подняв бровь. «И потому решил открыть дверь в таком... прикиде?» «А что?» — спросил Рэй, нахмурившись и оглядывая себя. «Что-то не так с моей одеждой?» Он посмотрел вниз и ужаснулся. «Штаны?» — пробормотал он. «Штаны были бы кстати. Весьма...» — засмеялась Ария. — Не уходи, — сказал он, поворачиваясь к своей комнате. — Я сейчас вернусь. — Не стоит. Вообще-то я здесь не для того, чтобы увидеться с тобой. Рей нахмурился. — Нет. Он надеялся, что выглядит не слишком разочарованным. — Виф и ловец тоже не здесь. Они ушли на тренировку. Ария покачала головой. Коса рыжих волос слегка покачивалась за ее шеей. — Я знаю, я уже пригласила их. Могу я войти? — Пригласила их? тихо повторил Рэй. Он неловко отошел в сторону, чтобы дать ей пройти. Ария сдержала улыбку, проходя мимо него и направляясь по коридору вдоль кухни в общую комнату. К его удивлению, она пошла прямо к первой двери в левой стене и остановилась только для того, чтобы сверить имя на табличке, прежде чем поднять голову, расправить плечи и постучать три раза подряд. Изнутри комнаты послышался шум. Рэй с растерянным интересом наблюдал за тем, как дверь приоткрывается и оттуда выглядывает обитательница комнаты. «Лоран?» — удивилась Чонсери Кэш. Она распахнула дверь шире, показав мешковатую футболку и шорты. Ее серебристые волосы были собраны в свободный пучок. «Кэш, могу я минутку поговорить с тобой?» — спросила Ария. Кэш заколебалась, затем кивнула и вышла из комнаты с крайне недоумевающим видом. Однако перед тем, как закрыть дверь, она остановилась в виде Фрея и моргнула. Вот, как ты одет?» Рэй выругался, затем повернулся и бросился в свою комнату, все еще в фуражке, кителе и трусах-боксерах. К тому времени, как он переоделся в майку и треники, две девушки уже сидели на диванах в комнате друг напротив друга. «Я?» — недоверчиво переспросила Кэш. «Ты хочешь меня?» «Да», — ответила Ария с коротким кивком, и рай понял, что пропустил важную часть разговора. «Но почему?» — Ария улыбнулась. «Я хочу, чтобы мой отряд был сбалансированным, Кэш» сейчас в нем есть я фаланга а также топовые рапира и дуэлист мне нужна твоя дистанция мне нужен лансер который может держаться в бою сам по себе это ударило рея как молния ты прошла отбор взволнованно потребовал он с порога своей комнаты ария недоуменно посмотрела на него почему ты так удивлен нет я имею в виду я не удивлен я просто не знал что они анонсировали командиров отрядов кэш сидящая напротив арии нахмурилась «Как ты мог не знать? Они послали уведомления всему классу больше часа назад?» Рэй, непонимающе уставился на нее. Затем он, наконец, увидел мигающее уведомление в углу своей нейрорамки, которое пропустил, отвлёкшись на появление Арии и свой казус с гардеробом. Рэй выругался. Именно в тот момент, когда он решил отключиться от сети. «Нет, сейчас это не имело значения». В спешке он выбрал сообщение, и окошко оповещения открылось перед его глазами в виде короткой квадратной панели. Внимание всем курсантам первого курса. Следующие отдельные квалификанты были выбраны в качестве командиров отрядов для участия в предстоящих студенческих отборочных СБТ. Ария Лоран, Фаланга, С6, 1А. Лакита Мартин, Дуэлист, С3, 1Б. Кастро Вейдом, лансер С4, 1Б. «Но если тебе нужен копейщик, то есть и получше меня». Девушки продолжили разговор, пока Рэй наверстывал упущенное. Ария снова повернулась к нему спиной, чтобы послушать, как Кэш скомканно возражает. «Вот Кей, например, кейс Сандри...» «Ты побила Кей Сандри, Кэш?» — мягко напомнила Ария. «Это была счастливая случайность», — сразу же сказала девушка, агрессивно покачав головой, словно отрицая сам факт своего же утверждения. «Она была не в лучшей форме, мне повезло». Нет. «Тебе не повезло». Ария потянулась, пересылая кэш что-то, что появилось в её нейрорамке во вспышке света. «Я говорила с Валерой Дент. Она вела учет дополнительных учебных часов, которые проводили первокурсники. По дополнительным учебным часам учётных записей на восточном и западном лидирует команда из пяти человек». «Пять?» Рэй нахмурил брови, не ожидая такого. «Рэй находится на самом верху», продолжила Ария. «Я думаю, этим тебя уже не удивить». После него иду я, Вив и Ловец». «Логично», — подумал Рэй, коротко кивнув. «Все, по сути, на третьем месте». Рэю пришлось приложить усилия, чтобы не уронить челюсть, и на мгновение он ничего не понял, и только когда он увидел устремлённый на него взгляд Кэш, его осенило. Все эти дни, все это время он считал, что девушка просто была в своей комнате. «Кэш, ты не против сказать мне, сколько тебе лет?» — мягко спросила Ария. «Странный вопрос», — нахмурившись, подумал Рэй, глядя на девушек. Кэш, однако, дернулась, как будто ей дали пощёчину, и часть огня, которую он видел в ней в тот самый первый день в школе, вернулась, когда она посмотрела на Арию. «Капитан, и это тебе рассказала?» Ария покачала головой. «Нет, это все я сама, Рэй и другие. Они упоминали, что у тебя был чип на плече, когда вы впервые встретились. Ария!» Зашипел Рэй, но она проигнорировала его взмахом руки, не отрывая взгляда от Кэш. фиолетово зеленые глаза Кэш были устремлены на Рэя, но гнев, пылавший в них, резко сменился сожалением. «Я все еще не думаю, что я в достаточной мере извинилась за...» «С ним все будет в порядке», — перебила Ария, удостоив Рэя взглядом и бликом улыбки. «Ты вряд ли худшая из тех, с кем ему приходилось иметь дело». Она снова повернулась к Кэш. «Но я права, так?» «Ты ведь не нашего возраста, верно?» Наступило долгое напряженное молчание. Рэй ощущал, как в душу закрадываются подозрения. «Нет», — наконец сказала Кэш, — «я не вашего возраста. В феврале мне исполнится 20». И тут щёлкнуло. «Ты одно из исключений», — восхищенно сказал Рэй, увидев Кэш в совершенно новом свете. «Ты провалила экзамен по ОБУ присвоению, в первый раз я имею в виду». Кэш неуверенно кивнула. Это заняло некоторое время, как будто девушке нужно было собраться с силами, но когда она, наконец, заговорила, то задыхалась от волнения, как человек, который слишком долго хранил секрет. «В заключительной части э, психологического теста». Она нервно огляделась, словно опасаясь, что даже этот намек на жестокое собеседование с мозгом может заставить агентов из кино выскочить из-за диванов, чтобы утащить ее. «Было обидно. Очень, честно говоря, быть пользователем — это все, чего я хотела». Все, чего я когда-либо хотела, это было так важно для меня». Черты ее лица стали жестче. «Но я училась. На этом третьем этапе мне рассказали, чего мне не хватает. Я потратила год на тренировки, год на подготовку. Нон-стоп, каждый день». «И твоя вторая попытка прошла удачно», — закончила Ария с благодарным кивком. «Что-то почти неслыханное. Только потому, что люди, которые всю жизнь считали, что им все должны, не могут отступить, когда сталкиваются с тем, что это не так» ответила Кэш с легкой горечью. Однако она осеклась и поднесла руку к рту. Её глаза расширились. «Извини». Ее взгляд переместился на Рэй. «Это прозвучало ужасно. Я просто имела в виду, что... Что люди, которым всю жизнь все подало в руки, не могут справиться с реальностью?» Закончил за неё Рэй, пожав плечами. «Я понимаю, Кэш. Не волнуйся. Мы с тобой в одной лодке». Он криво ухмыльнулся, скрестив руки и прислонившись к дверному косяку своей комнаты. Это объясняет, почему ты ненавидела меня, когда мы впервые встретились, если ты верила, что мне с неба свалилось местечко на первом курсе. Я не ненавидела тебя, — пробормотала Кэш, глядя на свои подрагивающие на коленях руки. Я просто думала, что ты этого не заслужил, вот и все. И как я теперь? — с усмешкой спросил Рэй. Не поднимая глаз, копейщица улыбнулась. Лучше. Рэй рассмеялся, и Ария воспользовалась моментом, чтобы вернуть разговор к цели своего визита. «Ты только что ответила на свой собственный вопрос, Кэш», — добродушно сказала она, подавшись вперед и наклоняясь над столом к девушке. «Ты спросила, почему я хочу тебя. Потому что если я чему-то и научилась за последние пару месяцев, так это тому, что потенциал и талант редко побеждают волю и трудолюбие. Если бы ты дала мне выбор между тем, кто хорош, и тем, кто пытается стать великим, я бы всегда выбирала последнего». Кей, невероятна, я считаю ее своей подругой, но ей не составит труда найти место в команде Вейдема или Мартина. Возможно, она сможет стать великой. Но когда я смотрю на твой журнал тренировок, Кэш, я точно знаю, что твое восхождение в число лучших ланцеров планеты, а возможные системы — это лишь вопрос времени и терпения». Кэш перестала ёрзать. Теперь она смотрела на Арию, явно ошарашенная. На ее лице промелькнуло удивление, благодарность и сомнение. Ее глаза вдруг увлажнились, и настал черёд Рэя отвести взгляд. «Да». Ответ прозвучал так тихо, что он не удивился неуверенному вопросу Ари. «Да?» — спросила она. «В смысле?» «Да», — повторила Кэш на этот раз более твердо. Оглянувшись, Рэй увидел, что выражение ее лица снова стало спокойным, хотя один уголок рукава футболки немного растянулся от того, что она терла покрасневшие глаза. «Я согласна. Я в деле». Ария взволнованно подняла руки. «О, отлично! Я так рада! У тебя уже есть планы на зимние каникулы? Институт хочет, чтобы отряды тренировались в форматах командной битвы и войнодрома, но технически это не обязательно. Вифловец и я останемся, и, возможно, наши потасовщик и дробитель тоже, в зависимости от того, кого я выберу». «Я могу остаться», — медленно подтвердила Кэш, посмотрев на Рея через плечо Арии. «Но если вам нужен потасовщик, разве не очевидным выбором будет? Отлично! повторила Ария, быстро вставая и скользя вокруг дивана. «Я не могу дождаться. У нас есть еще одна неделя занятий, так что я свяжусь с тобой в ближайшие дни, чтобы договориться о времени тренировок». Она одарила Кэш такой сияющей улыбкой, что Рэй даже позавидовал. «Спасибо. У меня такое чувство, что с еще парой сильных пиков мы будем неудержимы». «Пик» или «пикнуть» означает выбрать персонажа или героя, участника игры, боя. О! Кэш выглядела смущенной, но довольной. «Да, конечно». С последним прощальным жестом Ария кивнула Рэю и направилась к выходу из апартаментов. Он смотрел ей вслед, ошеломлённый и в полной растерянности, пока она не повернула ручку и не вышла в коридор, оставив дверь открытой. Оставив ее открытой? Ворт! Рейс похватился и оглянулся, когда Кэш зашипела. Ее фиолетово зеленые глаза расширились и уставились на него. «Что ты творишь?» Потребовала копейщица, словно не могла поверить в то, что видит. «Не дай ей уйти, догони ее. Рэй смотрел на нее целых три секунды, на мгновение парализованный снобизмом, резким уходом Арии и внезапной энергичностью Кэш в его присутствии. А потом выскочил из комнаты в коридор и увидел, как рыжая коса исчезает за углом в западном конце коридора. «Ария!» — крикнул он и задействовал свой спек скорости, чтобы помчаться за ней. Едва дыша, он достиг поворота, проскользив по ковровому покрытию пола и пробежал прямо мимо Арии, которая прислонилась к стене прямо за поворотом. Она ухмыльнулась, когда он почти промчался мимо. «Это заняло у тебя достаточно времени», — хихикнула она, когда Рейс споткнулся и повернулся к ней. «Я удивилась, что ты дал мне вот так уйти». Рейс веркнул на нее глазами. «Не смешно», — пробормотал он. «Ты серьезно заставила меня думать, что меня не пригласили в команду?» О! «А кто сказал, что тебя пригласили?» Озорная улыбка Арии сверкнула так ярко, что Рэю было трудно сохранить самообладание. «Это потому, что я утаил от тебя смену типа?» Спросил он, сузив глаза. «Как долго вы, Свив, собираетесь карать меня за это? Я же говорил, что полковник Гест приказал мне держать рот на замке. В СМС хотела получить немного времени и успеть опередить новость о том, что Церангер развил уникальную пользовательскую способность». «Ага». — сказала Ария, улыбка даже не дрогнула. — И какая часть этих оправданий заставляет тебя думать, что мы, с Виф не собираемся изводить тебя по этому поводу до самой смерти? — Но вы простили ловца, — в отчаянии возразил Рэй. — Он узнал об этом через 15 минут после меня. Ария пожала плечами, оторвалась от стены и направилась по коридору к лестнице в дальнем конце. — Ловец получил достаточно на орехе за те два дня, что ты сторонился нас. Он получил своё. Провожая Арию взглядом, Рэй обдумывал свои варианты. В конце концов, ему оставалось разыграть последнюю карту. Он придержал ее, подыскивая подходящий момент, но сейчас, похоже, возможность представилась сама собой. «Хорошо», — сказал он, стараясь выглядеть непринужденно и повернувшись, чтобы посмотреть, как Ария уходит. «Если ты не пригласишь меня, я не задам тебе вопрос, который ты давно хотела задать». Ария застыла на середине шага, и Рэю пришлось скорчить гримасу, чтобы скрыть ликование, когда она посмотрела на него через плечо. «Какой вопрос?» «Ну, если бы я так легко ответил, это как бы перечеркнуло смысл моей угрозы, верно?» Ария пристально смотрела на него, словно желая, чтобы он сломался под силой ее взгляда. Рэй слишком хорошо ее знал, и потому не дрогнул даже тогда, когда она пожала плечами и снова отвернулась. «Ладно, оставь свой вопрос при себе». — сказала Ариа с напускной беспечностью и снова направилась к лестнице. «Как будто это важно для меня». «Конечно, конечно!» — торжествующе сказал он и кивнул в знак согласия. Все это время он считал шаги Арии. «Один, два, три». Она прошла около десяти шагов, прежде чем снова развернулась, стиснув руки в кулаки. «Фу! Отлично! Ты в команде, если тебе так хочется, а теперь... Каков твой дурацкий вопрос?» Рэй скалялся от уха до уха, надеясь, что Ария не слышит бешеного биения его сердца, которое отдавалось даже в руках. «Ты ведь останешься на время каникул?» Ария нахмурилась. «Да, я говорила, что на прошлой неделе планировала независимо... Хочешь выбраться со мной в город?» Ария моргнула. «Город? Касталон? А есть другой поближе? Я с этим не слишком дружу». Ария показала язык, а затем стала серьезной. «Это может быть весело. Вив сказала, что она никогда не бывала там, и я не думаю, что ловец тоже. Может, мы могли бы...» «Я не хочу идти с Вив и ловцом, Ария. Я хочу пойти с тобой. Только с тобой». Ария долго смотрела на него, открыв рот. Затем медленно и постепенно ее лицо начало сиять. Поняв это, она покраснела. К тому времени, когда она нерешительно кивнула, ее лицо почти сравнялось по цвету с волосами. «Это да?» спросил Рэй, чувствуя, как его собственные уши становятся горячими, несмотря на всю браваду, еще один дрожащий кивок. «Прости, мне нужно устное подтверждение». Бормотание в ответ. «Все еще не понимаю». «Это да, придурок!» Крик заставил Рэя почти сразу рассмеяться, что заставило ее смутиться еще сильнее. «Заткнись!» — проворчала она. «Нехорошо смеяться над девушкой, которую ты только что пригласил на свидание». Кто сказал, что я пригласил тебя на свидание?» Глаза Арии выпучились. «Подожди, разве нет? Ты не имел в виду...» «О, более чем. Я просто говорю, что тебе не нужно ничего предугадывать». «Рейденворд, если бы меня за это не отчислили, я бы с помощью Ипполиты прибила тебя к стене и оставила там, пока кто-нибудь тебя не найдет. Рэй только шире улыбнулся. Затем он почувствовал, что момент юмора прошел. «Нам все еще нужен еще один, верно?» Ария растерянно моргнула. Еще один для чего? Еще один участник в твою команду. О, Ария нахмурилась. Плавная смена темы, но да. Дробитель, говоришь, ты уверена? Ария замешкалась, затем кивнула. Думаю, да, мы с Кэш составим надежный костяк обороны, а вы с Вив обеспечите скорость и универсальность, особенно универсальность. Она пристально посмотрела на шедо. «Ловец адаптивен и сбалансирован, но это оставляет нас без нападающего, без кого-то, кто без проблем ввяжется в бой». «Это явно звучит как дробитель». «Звучит», — согласилась Ария с легкой гримасой. «Проблема в том, что у меня не так уж много впечатляющих вариантов. Я думала об Истане. Или, может быть, Джулиан Норт? Ни один из них не идеален, но с остальным составом у нас все должно быть в порядке». «Ария», — медленно сказал Рэй, — «есть один. Есть один идеальный кандидат». Ария колебалась, выглядя немного сбитой с толку. «Райт, ты же не подразумеваешь?» «Да, так и есть. Если тебе нужен звездный состав, то ты его и выстраиваешь. Никаких полумер». Он указал на свой висок, чтобы обозначить Ноэб. «Вив знает, какой у него номер комнаты. Если ты скажешь ей, почему спрашиваешь, уверен, она его тебе назовет? Ария выглядела неубеждённой. «Ты уверен? Ты абсолютно уверен?» «Ни капельки». Но это твоя команда, а не моя. И если ты хочешь знать одну вещь, в которой я уверен, так это то, что если ты не займешься им в ближайшее время, тебя перейдят. Он не прошел индивидуальную квалификацию, но мы с тобой, на самом деле все, знаем, что он должен был пройти ее. Ария вздохнула, затем кивнула. Хорошо, тогда я спрошу его. Окей. Хорошо. Секунду они стояли так, потому что не знали, что еще сказать. Щеки и уши все еще краснели. В конце концов, Рэй решил бежать, пока не поздно. «Я собираюсь вернуться к делам», — сказал он так непринужденно, как только мог. «Не забудь, Касталон, это свидание». Ария покраснела еще сильнее, и ее голос стал выше, когда она ответила. «Да, это свидание». Улыбнувшись напоследок, Рэй повернулся, с нетерпением ожидая момента, когда окажется за углом и сможет в восторге ударить кулаком по воздуху, но не успел он сделать и двух шагов, как Ария снова окликнула его. «О, Рэй!» Он оглянулся. Ария смотрела на него, улыбаясь чуть шире, чем обычно. «Не знаю, слышал ли ты. Несколько дней назад они выложили записи внутриинститутских соревнований в открытый доступ». «Да, слышал». Рэй повернулся к ней. «Вообще-то я даже смотрел несколько». «А ты видел это?» «Что именно?» Ария показалась ему неуверенной. «На форумах и в комментариях к видео ты не видел?» «Я их не читаю. Видел, что аре Она прикусила щеку и помолчала, прежде чем сдалась и, наконец, ответила. «Твое имя, то, как они тебя называют, это не официальное боевое прозвище или что-то в этом роде, но именно так и начинаются подобные вещи». Рэй ошеломленно уставился на нее. «Прозвище?» — спросил он тихо. «Зрители дали мне какое-то прозвище?» «Да», — она кивнула. «И оно тоже хорошее?» Рэй замешкался лишь на мгновение, прежде чем спросить. «Какое?» Ария улыбнулась. «Очевидно, ходят слухи, что ты любимчик Валиры Дент. Говорят, что ты наследник самого сильного А-типа в системе». Она приложила к голове руку, изображая корону. «Они называют тебя Железным Принцем».